Глава 29. Сидя за столиком уличного кафе в Белоксе, Рэй по сотовому телефону проверил свой домашний автоответчик и обнаружил там три послания. Звонила Джоан Кейли, предлагала сходить в ресторан поужинать. Фок Ньютон сообщал, что в течение следующей недели Бонанза будет свободно, и они вольны лететь, куда душа пожелает. Дал знать о себе Мартин Гейдж из налогового управления Атланты. Он все еще ждал копии злополучного письма. «Жди, жди», — подумал Рэй. Он жевал зеленый салат и размышлял о том, когда в последний раз позволил себе беззаботно что-то есть, не тревожись за оставленной у бровки автомобиль. Особых оснований для беспокойства сейчас не было. За соседними столиками непринужденно болтали молодые дамы, время от времени покрикивая на своих расшалившихся детей. Публичная библиотека находилась за углом. Отыскал ее с помощью купленной в газетном киоске карты города. Припарковавшись на стоянке у главного входа, он перед тем, как войти в здание, по привычке бросил внимательный взгляд по сторонам. Компьютерный зал представлял собой небольшую комнатку на первом этаже, со стенами из стекла, но без единого окна, которое выходило бы наружу. Главным печатным органом на побережье считалась газета «Сан Геральд*, архива которой можно было проследить вплоть до 1994 года. рый довольно быстро нашел файл с номером от 24 января 1999 года. Судебный процесс закончился днем раньше. Статью о громком деле и вердикте в 11 с лишним миллионов долларов редакция поместила на первой полосе. Рэй ничуть не удивился, читая пространное рассуждение рассуждения Паттона Френча. Адвокату было что сказать. Его честь Ройбан Этли от комментариев воздержался. Представители ответчиков жаловались на предвзятость суда и грозили апелляцией. Имелся в тексте и фотоснимок Френча. Статный 50-летний мужчина, круглолицый, с копной сидеющих волос. Манера репортера излагать материал не оставляло сомнений в том, что словоохотливый адвокат сам сообщил газете потрясающую новость. Процесс, по его определению, был умоиступляющим, действия ответчиков бездумными и корыстными, вердикт взвешенным и справедливым, а любая апелляция явилась бы заведомо неудачной попыткой обмануть правосудие. «Одержано немало побед», — скромно признавал адвокат, Но это стало настоящим триумфом. Френч категорически отверг предположение о том, что присужденная ответчику к выплате сумма чрезмерно завышена. «Два года назад присяжные округа Хайнц присудили Истцу 500 миллионов», — сказал он. «В других штатах решением суда жадные корпорации расстаются кто с 20, кто с 50 миллионами». Сумма в 10 миллионов свидетельствует скорее о снисходительности к обвиняемой стороне. Как адвокат ООН Паттон Френч специализируется на исках против фармацевтических компаний. В данный момент у него на руках 4 таких иска, и все связаны с Райексом. Более того, количество их растет каждый день. Рэй ввел в программу поиска название «Пилюль», и на экране компьютера появилась новая статья, датированная 29 января. Набранный кричащим шрифтом заголовок вопрошал «А вы принимали РАИКС?» Под ним две колонки обстоятельно разъясняли напасти, которые ждут доверчивых потребителей лекарственного средства. А третья знакомила читателя с подробностями дела, выигранного пятью днями ранее, экспертом по сомнительным снадобьям Паттоном Френчем. Далее в тексте сообщалось, что на протяжении последующей недели в отеле «Галпфорд» будет работать квалифицированная медицинская комиссия, которая готова бесплатно освидетельствовать всех желающих. В самом низу газетной полосы мелкими буквами шла строка. Материал подготовлен и опубликован при спонсорской поддержке юридической фирмы French и Френч» приводились телефоны ее отделений в Белоксе, Галпфорте и Паскагуле. Новый поиск привел Рэя к почти идентичной заметке от 1 марта 1999 года. Различия заключались лишь в месте и времени работы комиссии. Третье рекламное объявление обнаружилось в воскресном выпуске «Сан Геральд, который поступил в продажу 2 мая. Увлекшись, Он решил несколько удалиться от побережья и в течение часа изучал буквально те же самые публикации в Джексонской «Клэрион Леджер», «Таймс Нового Орлеана», Мемфисских Гиттисберг Американ», «Мобайл Реджистер», «Коммершиал Эппл и «Адвокате Баттон Ружа». По всему было ясно, что Паттон Френч осуществил массированную атаку на Райкс и его производителя. Однообразное чтение утомило Рая. По-видимому, заметки близнецы были разосланы по всем 50 штатам. Чтобы как-то отвлечься, он залез в интернет, и имя Франчи тут же всплыло на веб-сайте его фирмы. Электронная страница оказалась образчиком изощренной рекламы. Не жалея сил, в фирме трудились 14 юристов. Она имела свое отделение в шести городах и продолжала расширяться. Впечатляющая биография Паттана Френча могла смутить даже эстрадного кумира. Фундаментом благосостояния высокоумных законоведов являлась защита интересов тех, кто пострадал от приема очередной панацеи или действий полуграмотного врача. Иски 7200 их клиентов, которые глотали Райкс, облегчили банковские счета Майер-Брэк на рекордную сумму, в 900 миллионов долларов. Сейчас фирма ополчилась против Shine Medical, производителя Минитрина, широко распространенного и приносящего компании баснословные барыши средства для снижения давления. Администрация по контролю за продуктами и лекарственными средствами внесла препарат в черный список. Слишком уж много вызывал он побочных эффектов, однако выпуск отравы почему-то продолжался. На сегодняшний день фирма вела иски 2000 жертв мини -трина. У Clark Pharmaceuticals Паттон Френч отсудил 52 миллиона долларов в пользу тех своих клиентов, чей слух значительно ухудшился после регулярного приема антидепрессанта Кобрил. О других сотрудниках фирмы на сайте говорилось мало. В безликой своей массе они служили фоном на котором вел титаническую борьбу герой-одиночка. Мистер Паттон Френч в пух и прах разносил алчных фабрикантов. Боевым флагом в этой войне был список из восьми патентованных средств. Среди названий Рэй обнаружил и тощего Бена. С целью обеспечить максимально быструю и эффективную защиту клиентов, фирма приобрела восьмиместный «Гольфстрим». Помещенный на сайте фотокадр запечатлел у трапа самолета Паттона Френча: Темный деловой костюм, кожаный кейс, уверенная улыбка. Не отчаивайтесь, люди, справедливость грядет. Рэй хорошо знал, что реактивный лайнер обошелся покупателю примерно в 30 миллионов долларов. И это не считая платы услуг двух пилотов, расходов на обслуживание машины. Паттен Френч являл собой пример законченного эгоиста. «Гольфстрим» оказался той последней соломинкой, что переломило спину верблюда. Выйдя из библиотеки, Рэй уселся за руль, достал из кармана телефон и набрал номер фирмы. Работавшие на старшего партнера ассистентки прилежно передавали абонента друг другу, пока трубку не сняла личная секретарша босса. «Я хотел бы встретиться с мистером Френчем», проговорил уже порядком утомленный Рэй. К сожалению, сейчас его нет в городе. Звучавшая в голосе вежливость удивляла. Разумеется, его нет в городе. Слушайте внимательно. Рэю было не до церемоний. Второй раз звонить не стану. Меня зовут Рэй Этли. Я сын судьи Ройбана Этли. В настоящий момент нахожусь здесь, в Белоксе, и намерен побеседовать с вашим шефом. Продиктовав в трубку номер своего сотового телефона, Рэй тронул Ауди с места. Минут через пять машина подкатила к зданию Акрополя. Помпезного в стиле Лас-Вегаса казино. Стоянка была забита. У входа прохаживались дюжи охранники. Он уже сидел за стойкой бара, потягивая содовую, когда в нагрудном кармане рубашки ощутил мягкую вибрацию. «Мистер Рэй Этли?» произнес голос в трубке. «Да». Паттон Френч. Рад вашему звонку и, сожалею, что не смог ответить на него сразу же». «Юристы, народ занятой. Это правда». «Вы на пляже?» «В настоящий момент я сижу в баре Акрополя. А меня срочные дела призвали во Флориду, на конференцию». «Досадно», — подумал Рэй. «Не могу не выразить искреннее соболезнования в связи с кончиной вашего отца». В трубке послышался треск атмосферного электричества, как бывает, когда говоришь по телефону из самолета. «Спасибо. Я присутствовал на похоронах, видел вас, но не имел возможности подойти. Судья был замечательным человеком». «Спасибо», — повторил Рэй. «Как дела у Фореста?» «Откуда вам известно о Форесте?» «Мне известно почти обо всем, Рэй». Еще школьником я привык добросовестно готовить домашнее задание. Информация в фирму поступает тоннами, потому-то нас и считают победителями. Надеюсь, Форест в норме? Пока да. Рея разозлила небрежность, с которой собеседник затронул личную и весьма деликатную тему, но из материалов сайта он неплохо представлял себе этого адвоката, напрочь лишенного всякого понятия о такте. «Отлично. Завтра рассчитываю быть дома. Сейчас я на борту яхты, а в море ритм жизни, сами понимаете, замедляется. Чему вы отдадите предпочтение? Обеду или ужину на двоих?» «Значит, не самолет, а яхта. Неплохо-неплохо, мистер Френч. Рэй устроил бы короткий разговор за чашкой кофе, но здесь он был всего лишь гостем. «Как вам будет угодно?» Имейте в виду оба варианта? Ветер в заливе переменчив, и я не уверен, во сколько точно пристану к берегу. Может, с вами свяжется завтра моя секретарша? Согласен. Речь пойдет о деле Гибсона, если попутно не возникнет иных вопросов. Не должно. Все началось с Гибсона. Вернувшись в мотель, Рэй некоторое время следил на экране телевизора за ходом бейсбольного матча, а потом в ожидании захода солнца, листал книгу. Хотелось спать, но заснуть при свете он не мог. Со второй попытки дозвонился до Фореста и начал выяснять у брата подробности его затворнической жизни. Неожиданно в трубке прозвучал предупредительный сигнал. «Я перезвоню», — сказал Рэй и нажал кнопку отбоя. «Новое вторжение!» Бесполым механическим голосом известила консоль, установленная в квартире охранной системы. Пытаясь держать себя в руках, Рэй распахнул дверь. Ауди стояла менее чем в двадцати футах от стены. Получил сигнал тревоги и Кроуфорд. Четверть часа спустя детектив уже звонил с места события. Отмычкой вскрыта дверь в подъезд. Чем-то тяжелым. Скорее всего, кувалдой. Взломана дверь в квартиру. Везде горит свет. Стол в гостиной перевернут. На бытовую технику воры не покусились. Там нет ничего ценного, сказал Рэй. Зачем в таком случае было лезть туда еще раз? Не знаю. Кроуфорд поднялся на второй этаж к домовладельцу и попросил его вызвать бригаду ремонтников. Дождавшись ухода полиции, вновь позвонил Рэю. Это не может быть простым совпадением. Почему нет? Они не пытались ничего украсть, хотя бы для виду. Вас запугивают. Объясните, в чем дело? Не знаю. Лжете. Клянусь. И все-таки вы не до конца искренни со мной. Так будет точнее, подумал Рэй и произнес. Чепуха, кори, расслабьтесь. В городе орудует банда подростков. Какие-то сопляки перебрали пиво и отправились на поиски легкой поживы. Обстановка в городе мне известна. Здесь побывали не подростки. Помня о сигнализации, профессионал бы туда не вернулся. Действовали два совершенно разных человека. Сомневаюсь. Признавая друг за другом право на сомнения, оба прекрасно понимали, кто из них ближе к истине. Два часа Рэй ворочался в постели, не смыкая глаз. В одиннадцать он решил подышать свежим воздухом, сел в машину и безотчетно порулил в сторону Акрополя. Рулетка и дрянное красное вино помогли скоротать время до трех ночи. В начале четвертого Рэй снял на третьем этаже отеля номер, из окон которого была видна стоянка, и не спускал с Ауди глаз до тех пор, пока не погрузился сон.